Так или иначе, но предупреждение, сделанное им Синтия, возымело эффект. беспокоило Эйнсли и другое. В отличие от большинства офицеров полиции, Синтия вполне вольготна, как среди своих, чувствовала себя в компании с преступниками, порой непринужденно болтая с ними в городских барах. Взгляды Эйнсли и Синтии радикально расходились и по фундаментальным профессиональным вопросам. Он считал, что раскрытие преступлений, а убийств в особенности, работа для людей высокой морали. Синтия же однажды отозвалась об этом так. «Да посмотри же правде в глаза, Малковл. Это состязание, конкурс, в котором участвуют все преступники, полицейские, адвокаты». Победителем становится юрист, у которого больше мозгов, или подсудимый с толстым кошельком. Твои так называемые «этические нормы» в этой игре только помеха. Но она не переубедила Эйнсли. Не слишком обрадовался он, узнав, что Синтию часто видят по вечерам в обществе Патрика Дженсена, преуспевающего автора бестселлеров «Майямского Бон Вивана», подмоченной репутацией, которого в полиции недолюбливали. В прошлом телерепортер Дженсен написал серию ставших популярными детективных романов и к 39 годам заработал, по слухам, 12 миллионов долларов. Злые языки утверждали, что успех ударил Дженсену в голову, превратив в зазнайку, грубияна и бабника с необузданным темпераментом. Его вторая жена, Неэми, Прежде чем уйти от него, несколько раз обращалась в полицию с жалобами на побои, но каждый раз забирала свои заявления, прежде чем делу давали ход. Дженсен сделал несколько попыток помириться с Неэми после развода, но она решительно их отвергла. Потом Неэми Дженсен была найдена мертвой с пулей 38-го калибра в затылке.